Глава двадцать восьмая. Первый год новой эры. Теона рассматривала витиеватые буквы, старательно выведенные ею на старинной желтоватой странице. Еще пару лет назад она не смогла бы ни прочесть, ни понять того, что написано на языке первородных. А сегодня своей рукой вновь осмеливалась вносить записи в самую древнюю книгу этого мира. Если все готовы, то можем начинать, сказала она, слегка волнуясь. Белка, ты точно уверена в том, что делаешь? Валентин уже третий день подряд задавал один и тот же вопрос, проверяя серьёзность её намерений. И так же, как и во все прошлые разы, Тиона ответила однозначно. Да, Тин, я уверена. Гости дома без границ переводили взгляды с Тионы на великого белого, не решаясь вмешиваться. Пока Вероника не похлопала Валентина по руке, призывая присесть и закончить допрос. Я просто не хочу, чтобы она потом пожалела, полушёпотом начала оправдываться он. Я не пожалею, ответила королева великому богу с мягкой улыбкой. Начнём Рядом с постаментом, где лежала книга времени, стояли трое: Катерина, Булькир и Бонн. Их беспокойство заставляло старинные страницы слегка дрожать, но это было такое приятное волнение, скорее даже предвкушение, что Тион отчётко понимала, что делает всё правильно. Несколько дней она размышляла, как поступить с той силой, которая пульсировала внутри неё. Она часами сидела в облачной комнате, которую когда-то давно подарили ей великие, и которая, как ни одно другое место на свете, умела развеивать пустое в мыслях и оставлять лишь важное. Перебирая облачную вату меж пальцев, бывшая от Качиха пыталась заглянуть вглубь себя, чтобы понять, как лучше распорядиться той колоссальной мощью, доставшейся ей от великих Тасмин и сестёр Ночи. И раз за разом ей на ум приходил один единственный ответ. Всё это не должно принадлежать одному человеку. Сила сестёр ночи, столетиями служившая разрушению и смерти, требовала перерождения, чтобы стать созидательной и помочь улучшить мир. И запирать её внутри себя было бы нечестно. Как только Тиона осознала это, решение было принято бесповоротно. силу первой сестры, той, что видит рождение жизни, я передаю королеве Гридича, Катарине Еухении Анне Карафа. Прочитала Тиона первую строчку новой записи в книге, а потом добавила, обращаясь к Катарине: "Кэт, ты творец. Ты так о муважно стоять у истоков, видеть рождение идеи и путь к её осуществлению". С этой силой ты сможешь гораздо больше, чем другие. Сможешь находить зерно нового там, где никто, кроме тебя, его бы не заметил. Тебе больше не нужно в поисках вдохновения разрушать себя, истязая тело и разум. Стоит лишь прислушаться, призвать на помощь природу, небо, воду, ветер, звёзды, и они помогут найти ответ на любой вопрос. «Согласна ли ты принять и управлять этой силой во благо?» Катарина начала часто моргать, чтобы высушить внезапно набежавшие слезы. «Согласна», — ответила она. «Тогда потребуется твоя подпись». Вокруг их импровизированной сцены полукругом стояли мягкие кресла, на которых расположились Леонида с Виком, Агнесса, Вероника и Великие. Покинув эту компанию, Орсан, облачённый в парадный чёрный костюм, встал и подошёл к постаменту. Он молча передал Кэт небольшой нож. Девушка надрезала палец и поставила свой отпечаток под записью. Тиона украдкой посмотрела на Виктора, который, казалось, не дышал, наблюдая за происходящим. Тиона знала, Как только дела в Риате наладятся, он тут же отправится в Гриддич, устанавливать связи между странами. По крайней мере, в такой формулировке Вик озвучил свои планы ей и Бону. И тебе не очень хотелось, чтобы эти самые связи стали как можно крепче. Она слегка зажмурилась, и в мимолётном видении перед её глазами пролетело ощущение искреннего счастья, которое могло ждать этих двоих и которого она им от всей души желала. Силу второй сестры, той, что могла видеть события в жизни любого человека, я передаю правителю Дара на Буль Кироакима, юноша, который за те несколько безумных дней после их первой встречи посреди пустыни значительно повзрослел, расправил плечи и решительно смотрел перед собой. Для сегодняшнего торжества он надел белый дрынийский национальный костюм из тонкого шёлка, украшенный искусной серебряной вышивкой на груди. Ты не пожалел для Виктора ключа Песков. Это показывает твоё благородство, сказала Тиона своему названному брату. В благодарность я отдаю тебе силу, которая поможет видеть истинное. Твою страну ждут большие перемены, и на этом пути тебе потребуются верные соратники. Эта сила поможет не ошибиться в выборе людей, которым можно доверять. И я уверена, что вскоре Даррен вновь станет процветающим государством под защитой сильного правителя. «Я уже и так был твоим вечным должником, сестра». А после такого щедрого дара мой долг увеличится стократно. Ты ничего мне не должен, брат. Брах справедливо и будь счастлив. Великий Чёрный, снова оставив происходящее без комментариев, протянул Булькиру нож. Правитель Дарана повторил те же действия, что и Катерина несколькими минутами ранее. поставил свой отпечаток на странице книги времени и почтительно отошёл в сторону И наконец последний дар силу третьей сестры той, что решала когда закончится история каждого смертного и владела ножницами судьбы я передаю королю риата баницию и алантию освальду третьему бон не был так же воодушевлён как остальные Он до последнего сопротивлялся её задумке, но сейчас стоял гордо подняв голову, точно получал орден на торжественной церемонии, несмотря на его сломанную, висящую на перивязи шёлкового платка руку и огромный синяк украшавший правый глаз. Её король всё ещё был самым красивым мужчиной в обоих мирах. Мне, но почему? Спросил он её, когда она впервые рассказала ему о том, что решила. Риад почти всю свою долгую историю был мирным королевством. Раньше нам ничто не угрожало, потому что в наших горах стоял замок теней, где жили сёстры ночи. Я понимаю, что отдаю тебе не самый приятный дар, но благодаря ему все жители Риада будут под надёжной защитой. Никто не рискнёт нападать, зная, какой силой обладает король, сидящий на троне золотого города. Ты и эти ножницы станут гарантом того, что наши подданные никогда не будут бояться за свою жизнь. Простые люди смогут посвятить себя любимому делу и своим семьям. А что, если я? Бон, я знаю тебя. Я знаю, что ты не воспользуешься этой силой во зло. Ответственность за Риад и его жителей теперь лежит и на мне. И я отдаю самую большую силу именно тебе, королю нашей страны. А чтобы тебе было приятнее получать такой дар, я добавлю к нему часть своего умения видеть скрытое, и тебе откроется мир духов. После церемонии, если тебе потребуется совет Морена отца или матери, ты сможешь их услышать, а они услышат тебя. Правда? Уже не так яро сопротивлялся Бон. Правда, ответила Тиона. Орсан протянул Боно нож, но в этот раз уже не смог промолчать. Но помни, баницей, мы никуда не денемся. Я всё ещё великий чёрный. И если ты оступишься, то я просто закину тебя в лунные врата в тот же момент. Придумай уже новую угрозу, Орсан. Это перестало вдохновлять на подвиги, ответил ему король Риата и протянул ладонь Тиони, чтобы она помогла ему сделать надрез. Ох, баницей! засветился Орсан, меняя тон. Я совсем не подумал. Великий Чёрный приложил одну ладонь к руке Бона, а другую к его лицу. Через пару секунд свидетельств было во сражении не осталось. Бон снял с плеча платок удерживающей рукой и аккуратно прикоснулся к зажившему глазу. "Пожалуйста", слегка кивнул ему Орсан. Бон благодарно улыбнулся и без помощи Тиона надрезал подушечку пальца и поставил красный отпечаток на странице. Сердце Тиона радостно забилось. Как бы ей ни хотелось быть причастной к магии, взрывоопасная смесь сил древних богов в её крови заставляла разум и тело постоянно быть в напряжении, чтобы не дать этой силе завладеть собой и чего доброго бесконтрольно вырваться наружу. Ей больше не хотелось ни власти, ни всесилия. Ей было достаточно того, что она теперь не просто очередная девочка от Качиха. И не бедная беспреданница, на которой женится король. Теперь ей так же, как и великим братьям, принадлежал дом без границ. У неё была часть их силы. Она помогла остановить Мортала. И главное, она больше не чувствовала себя обманщицей. Она наконец ощущала себя на своём законном месте, предначертанном ей нитью жизни. Она была богиней. Муна оказалась права. Похоже, её звёзды и впрям видели многие события наперёд. Тиона кивнула Валентино, намекая, что ему тоже пора присоединиться к ним. Вал поцеловал руку Вероники и встал, поправляя непривычный для себя кремовый камзол. Необычная для него короткая стрижка делала его практически неузнаваемым. Два великих брата станут свидетелями моей добровольной передачи силы. Когда Орсен и Валентин поставили свои серебряные и золотые отпечатки, и книга жадно впитала их кровь, Теона почувствовала, как к Катарине, Булькиру и Бону от нее потянулась незримая паутинка. В зале лунных врат как будто стало очень холодно. Теона поежилась и... Но вскоре почувствовало животильное тепло. Отдавать оказалось приятнее, чем получать. Теперь у неё не было ничего лишнего, ничего ненужного, кроме одной вещи. Тиона взяла с атласной подушки, лежащей на подставке за книгой, большие старые ножницы и торжественно передала их своему мужу. пол у нас под ногами синего цвета, и на нём нарисованы созвездия. Описывал он бабушке всё, что их окружало в зале лунных врат, куда они переместились из игровой. А посреди зала стоит огромный сияющий полумесяц, перевёрнутый рогами вниз. Те самые лунные врата. Как же всё это дивно, мой дорогой, только и повторяла Агнесa. для нас с твоим дедом. Магей было то, что договорной брак оказался счастливым. Для твоих родителей чудом стала мятная река. А для вас с Тионой, кажется, теперь вообще нет границ. Самое большое чудо для меня то, что с момента нашего с ней знакомства я больше никогда не чувствовал себя одиноким. Я очень рада Боницей. Теперь я смогу идти по ту сторону враз спокойно. Не говори глупостей, бабушка. Озёрный дворец скоро восстановят, и ты сможешь отправиться туда, как только сама этого захочешь. Или оставайся с нами. Мне пригодятся советы той, кто когда-то так умело правил рядом. Нет, баницей. Давать советы королю неправильно. Когда я сидела на троне, ряд был совсем другим. Я храню память о нём, но я не скучаю. Все должно развиваться, все должно меняться. Ириат изменится вновь, благодаря тому, что теперь им правите вы с Теоной. Главное, будьте справедливы и никогда не сомневайтесь в себе. Позвольте мне присоединиться к вашей беседе. Теона неожиданно появилась возле них. Еще чуть-чуть, и стол будет накрыт. Агнесса вытянула руки, ориентируясь на голос Теоны. Королева Риата подошла ближе, позволяя бабушке Бона приобнять себя за плечи. «Ты все чудесно решила, Теона. Щедрость и мудрость, с которыми ты отдала свои силы, восхитили меня. Я не могла по-другому. И спасибо вам большое за то, что вы рядом». Теона смутилась и слегка покраснела, а затем взглянула на Бона. «Я не могла по-другому. Ты в порядке? спросила она с таким же трепетом, с каким он каждый раз задавал ей этот вопрос. Голова не кружится? Разве что от счастья, честно признался Бонн. Я согласен с бабушкой. Лучшего решения сложно придумать. Тиона вскинула голову, как будто в небесном потолке что-то прозвучало только для неё. Всё готово. Я очень старалась. «Надеюсь, вам понравится ужин, который мы подготовили с домом». Она взяла Бона за руку и крепко сжала ее. «Дорогая», — обратилась к проходящей мимо Леониде Агнеса Освальд, «не будешь так любезно проводить меня к столу. Мне кажется, этим пташкам есть о чем пошептаться». «Бон, я так счастлива», — сказала Теона, когда они остались одни. Знаешь, мы с тей нам часто повторяли фразу: "Ключей от жизни нет, но и замков никто не вешал". Сейчас я наконец смогла вникнуть в её суть. Никто никогда не скажет, как поступать правильно. Только ты сам можешь что-то почувствовать и решиться на важный шаг. А уж если решился, то все двери для тебя распахнутся как по волшебству. От нашей с тобой жизни тоже нет ключа. Его просто не существует. Но я рада, что когда-то, встретившись на ступенях, ведущих в Хрустальный замок, мы решились пойти дальше вместе, несмотря ни на что. Бон смотрел на свою потрясающую жену и в который раз хотел ущипнуть себя, не веря в происходящее. Его страна была спасена. Он смог увидеть своих родителей и любимого учителя. А сейчас стоял в большом зале волшебного дома, сжимая ладонь той, ради которой он мог и хотел свернуть горы. За их стеонами спинами слышался смех друзей, а впереди ждала полная удивительных приключений жизни. Король Риата мысленно завязал узелок на золотой нити своей жизни, чтобы навсегда запомнить этот вечер. Урсан нервно тёр рукав камзола, убирая с него невидимые пылинки. За ужином все обсуждали битву с Морталом, ликовали праздною победу и радовались тому, что наконец собрались за одним столом. Великий Чёрный, к своему удивлению, впервые заметил, что даже по истечении нескольких часов пребывания в его доме чужаков ему не хотелось прогнать их. Возможно, это был побочный эффект того, что он теперь стал частью смертным, или же эти люди и вправду были не такими уж плохими. Валентин похлопал его по плечу. Морси, ты так и будешь стоять в сторонке? Смотри, какую весёлую музыку ставит дом. Может, тебе тоже потанцевать с нами? Как ты себе это представляешь? Буркнул Чёрный в ответ. Ну, вариантов масса. Двигаешь ногами, потом немного руками. Ты же знаешь все эти движения. Орсон закатил глаза. Похоже, вместе с волосами тебе обстригли и остатки разума. Позволь я попробую, вмешалась в разговор Вероника. Можно ли пригласить тебя на танец? Я помню, ты говорил, что ты мой должник. А я помню, как ты сказала, что мы цветы. Вероника криво улыбнулась. Отговорка не сработала. Когда же вы наконец уểmётесь? выдохнул Орсан, но всё-таки подставил локоть для руки Вероники. Зажигательная музыка в миг сменилась лиричной и проникновенной мелодией. Проклятье. Ника положила свою лёгкую ладонь на его плечо. Он не хотя приобнял её за талию. Авал точно не будет против нашего танца. Он точно против того, чтобы ты запирал себя в ожидании Муны под колпаком страданий. Я не страдаю, отрезал он. Разве что в глазах ребит от сияния сапфиров на твоём кулоне. Это можно считать за страдание и прекратить меня мучить. Нет, это не сработает. Мы хотим уехать. Ельска сменила тему Вероньейка, как будто пыталась дождаться удобного момента, но не выдержала. Мы? Да, мы с валом. Мы хотим отправиться в путешествие, как простые люди на кораблях и каретах. Я много лет не выезжала из Риата. А валы, если и бывал где-то, то, то на бегаме, сколько позволяла ваша особенность. Ну отлично, проваливайте. Неожиданно грубо, даже для себя, ответил он и тут же спохватился. Прости. Мы хотим, чтобы ты поехал с нами. Видящая сделала вид, что не заметила его вспышки гнева. Смотреть на то, как вы бесконечно трётесь на сами и целуетесь? Нет, смотреть на мир. Что я в этом мире не видел? У меня есть подозрение, что почти ничего. Но у меня лунные врата обязанности. Ты можешь по вечерам возвращаться в дом, а потом снова присоединяться к нам. Похоже, вы уже всё продумали. Это Валп попросил тебя со мной поговорить. Да. Всё, что произошло со всеми нами, изменило каждого и каждому показало, как дорога жизнь и как она может быть коротка и непредсказуема, даже для богов. Леонида собирается в Даррен вместе с Булькиром, чтобы помочь ему управлять страной. Одного дарынийского мальчика она уже воспитала, и получилось неплохо. Но мне кажется, на самом деле она просто хочет научиться готовить их сладости. «Женщина с правом голоса в Даррене. Отличная идея!» «Вик очарован Катариной», — продолжила Вероника. «Вик?» «Я, конечно, не пророк, но чувствую, что скоро нам стоит ждать еще одну королевскую свадьбу. Надеюсь, она будет не такой сумбурной, как у Белки. Бон с Теоной, наконец, смогут проводить все время вместе. Думаю, у них будет достаточно хлопот. Жить на два мира и оберегать границу между ними – дело для молодых и сильных». Орсен промолчал. «Остаемся только мы». Как и тогда, когда я впервые появилась в доме, я помню, что не понравилось тебе. Не буду скрывать. Все последующие годы после моего изгнания я ненавидела тебя как никогда и никого. Я догадывался. Но теперь ты мне как член семьи, а семья заботится друг о друге. Я хочу начать с начала, как будто всего этого не было. И ты можешь взять Муну с собой. тем более сейчас она занимает совсем немного места мы будем рассказывать ей обо всём что видим и она словно тоже будет путешествовать с нами ты же понимаешь что не обязан грустить пока её нет рядом я подумаю ответил орсон музыка стихла тёона вышла в центр зала с бокалом в руках мы с домом приготовили для вас ещё один сюрприз сказала она В стеклянном подвале Бон обнаружил последний витраж Королевы Белании, так как во дворце уже достаточно её магических картин. Мы решили одну из них оставить здесь, в доме. Сюрприз, пожалуйста. Тиона подняла взор к небесному потолку. Рядом с лунными вратами возник высокий яркий витраж, на котором были изображены двое влюблённых. Поразительно, но в них легко можно было узнать Тиону и Бона. Фигуры на картине королевы держались за руки и улыбались друг другу. А на фоне можно было легко узнать королевский замок Ириза. Гости потянулись к картине, чтобы получше рассмотреть новое украшение зала. Тёмное синее небо, усыпанное звёздами, Вмиг засверкало огромными золотыми шарами взорвавшихся салютов, которые опадали мерцающими искрами, покрывая всех крошечными блёстками. Орсон вновь посмотрел на собравшихся и улыбнулся. Он достал из потайного нагрудного кармана тёплую маленькую звёздочку, которая пульсировала точно живое сердце, и шёпотом сказал ей: "Смотри, дорогая, это твоя семья. Сегодня мы празднуем И должно быть, ты слышала. А я хочу надеяться, что ты действительно всё слышишь. Что каждый второй тост за ужином был за тебя, за твою смелость, доброту и твою жертву. Ничего этого могло бы не быть, если бы не ты. Вот, посмотри на них. Чёрный повернул ладонь к залу. Белка сегодня особенно счастливая и удивительно красивая. И ты знаешь, её муж мне, кажется, даже начинает нравиться. Хотя, возможно, это всего лишь твоё влияние. Ну, или я просто становлюсь мягкотелым настолько, что даже допустил мысль поехать с Никой и Валом в поездку. Скоро дом совсем опустеет. Хотя для меня он опустел в тот день, когда я перестал слышать в его коридорах перезвон твоего нежного голоса. Ты знаешь, звёздочка, Я всё ещё злюсь на тебя за то, что ты меня и всех нас покинула. Но я обещаю, что мы будем ждать. Я буду тебя ждать. А пока сделаю всё, чтобы этот мир стал ещё лучше, чем прежде. В этот раз ты вернёшься к тем, кто тебя любит, и больше никогда не будешь одинока.